Эпилог. Спустя шесть лет. Тетя Кассандра, Руар снова злится на меня, и я не знаю за что. Я извиняюсь, а он злится на меня еще сильнее. Что мне делать? Попробуй совсем немного не разговаривать с ним. Он успокоится и сам придет к тебе. Поиграй пока с Левеей. Она никогда на тебя не злится и очень-очень любит. Антор в припрыжку выскакивает на крыльцо и несется через весь сад к Левее, которая уже ждет его с игрушками и сладкими яблоками в руках. Наши с братом дети появились на свет в один год, с разницей в месяц, и сейчас им пять. У нас с Ремаром родились двойняшки Руар и Левея. Руар получил силу отца, темную магию и упертый жесткий характер. Часто задумчивый и неразговорчивый ребенок раскрывался только перед отцом, разговаривая без умолку, спрашивая и рассказывая мужу все-все. Они прекрасно ладят, проводя много времени вместе в играх и делах, и даже в поездках, если Ремар имел возможность взять его с собой. Левее же, наоборот, была открытой и ласковой, словно котенок. Достаточно было взгляда и взмаха ресниц маленького рыжика, чтобы отец растаял и выполнил все, что пожелает дочка. Она делала его мягче, учила видеть, чувствовать и понимать эмоции маленькой женщины, а он терпеливо принимал любой каприз и недовольство. Он по-прежнему главный инквизитор Его Величества, и его все так же боятся до да дрожи в коленях. Но я знаю другого герцога Аматора. заботливого, понимающего и бесконечно нежного, когда дело касается любимого рыжего бесенка. За последние шесть лет я ни дня не жалела, что когда-то сами боги свели нас с Ремаром. Случайная встреча помогла мне обрести семью и любимого мужчину». У Гарри и Илии родился сын, наследник, Илиантор, который унаследовал дар дедушки. Он эмпат, и маленькому ребенку невероятно сложно справиться с чужими эмоциями. И пока что он плохо отличает хорошее от плохого. Он хочет играть с Роаром, но сын не настроен на совместные игры из-за плохого настроения. Отец уехал неделю назад, и пока он не появится, сын будет грустить. Наследник пока не понимает, что Роар злится совсем не на него, но постоянно извиняется, думая, что чем-то обидел кузена. Ситуацию исправляет рыжая Ливея, которая своей задорностью и радостью отвлекает Илиантора от плохих мыслей. Ирма стала королевой Крафта. И только потом мы узнали истинную причину столь стремительного предложения Вария. Оказалось, что Эмпат не способен прочитать ее мысли и эмоции. Единственная леди, которая стала для него совершенной загадкой, чем и привлекла короля». Сдержанная и всегда рассудительная Ирма стала прекрасной женой, родив Валарию один за одним сыновей, и король без наследников стал счастливым отцом троих. Мы редко ее видим, но когда встречаемся, с удовольствием вспоминаем историю нашего знакомства и события, которые свели нас троих на отборе. Привет, бесенок! Поцелую в макушку и плен родных объятий. Он вернулся неожиданно, и я с жадностью вдыхаю терпкий аромат любимого мужчины, тот же отзывающийся дрожью во всем теле. Всего неделя, а я до тоски в груди соскучилась по нему. Как дела на севере? Забираюсь к нему на колени, прижимаясь к родному телу. Плохо. Барон Камарт убил владыку Севера и занял его место, собрав воедино несколько диких племен. Если он сможет объединить все племена под своим началом, начнется война. Сначала с мелкими соседними королевствами, а потом он пойдет дальше, на юг. Кстати, Лилия все-таки стала ему женой, первой из четырех. Муж усмехнулся, женщина добилась своего. Нужно было казнить их всех тогда, как я и предлагал, но его величество уверил, что ссылка в северные земли будет достаточным наказанием. Оказалось, что нет. Дармар решится пойти войной на Антарей? Нет. Наше королевство для него слишком большое и сильное, но он непременно пойдет на Крафт, в первую очередь, чтобы отомстить Ирме. Что будем делать мы? Придем на помощь. «Мы союзники, обязаны поддерживать друг друга». Король издал приказ о сборе войск. «Выдвигаемся через четыре дня». Я смотрела в глаза родного мужчины и понимала, не смогу без него, не зная, где он и что с ним. Пока он будет далеко от меня в другом королевстве сражаться с войсками Дармара, я сойду с ума в мыслях о нем. «Я еду с тобой, точка. Даже не думай меня отговаривать». «Бесенок». «Дети останутся с королевой, тем более только Левея способна успокоить или Антора. Я возьму с собой трех знакомых ведьм. Они согласятся, уверена. Ты сам говорил, что ведьмы на войне позволяют иметь превосходство над противником. Мы управляем стихиями и способны на многое». Он смотрит на меня с сомнением в глазах. Возвращаюсь на колени к мужу. «Пойми, любимый, я погибну от мыслей и тоски по тебе». Но если я буду рядом, если буду видеть тебя, слышать и чувствовать, буду совершенно спокойна. Я люблю тебя настолько, что не способна выдержать в разлуке с тобой больше недели. Это выше моих сил. Люблю тебя, бесёнок. И даже не вздумай уйти без меня, а можно уйти от ведьмы», — Удивленно спрашивает муж. «Теоретически, да». Целую его в губы, но только на тот свет, и то исключительно по ее же желанию.